Глава вторая. Машина, в которой я ехала, была простой, бюджетной. Водитель одет в повседневную одежду, и я разместилась не на заднем сиденье, а на переднем пассажирском. Всё выглядело так, словно старший брат решил подвести сестру в университет. Совершенно ничего необычного. Но я всё равно попросила остановиться за несколько кварталов до нужного здания. Хотела пройтись. Стоило мне оказаться на улице, как изначально я насторожилась. Немного волновалась, но постепенно, проходя квартал за кварталом, я поймала себя на мысли, что нервозности больше не было. Наоборот, в груди всё трепетало и щекотало от предвкушения, уже теперь приятного волнения, а ещё от лёгкого счастья, которое в разы усилилось, стоило мне оказаться рядом с университетом. Чего встала на дороге, меня толкнул какой-то парень. От этого я отшатнулась в сторону, а он пошёл дальше, грубо Но я посчитала, что в этом была и моя вина. Всё же рядом с воротами поток студентов был колоссальным, и останавливаться там, чтобы поглазеть на университет, было не самым хорошим решением. До первой пары было примерно полчаса, и это время я занимала тем, что просто ходила по зданию, изучала атмосферу. На первый взгляд всё было очень даже нормально. Да, в коридорах царила до невозможности шумная атмосфера, моментами буйствующая, Так как некоторые студенты, собираясь в компании, знатно веселились. Несколько парней даже перебрасывали бейсбольный мяч прямо около одной из аудиторий. Но тем не менее ничего ужасного я не видела. Разве ж то чувствовала. Моментами тут даже среди смеха и громких разговоров царила некая крайне тяжёлая атмосфера. Я не понимала, в чём она заключалась. Возможно, в том, что я просто была новичком, и это место меня пока что не приняло. Но многие студенты вели себя достаточно грубо. Например, один из парней, который перебрасывал бейсбольный мяч, попал им мне в живот. Бросок был сильным, но меня спасла большая дутая куртка. Благодаря ней я боли практически не ощутила. Но вот если бы не куртка, нечто такое было бы очень неприятно. Моё воспитание твердило о том, что если ты навредил человеку, должен как минимум извиниться и спросить, всё ли хорошо с этим человеком. Но тут ничего подобного не последовало. Тот парень просто подбежал и даже не посмотрев на меня, поднял мяч, после чего опять его бросил, хотя он прекрасно знал, что до этого попал им в меня. Он даже с друзьями пошутил о том, что если бы мяч не попал в меня, он бы улетел к лестнице и за ним пришлось бы бежать. Ещё меня вытолкнули из уборной. Это сделали старшекурсницы. Я хотела помыть руки, но стоило мне войти в то помещение, Как одна из девушек просто толкнула меня в плечо, сказала: "Свали" и захлопнула перед моим носом дверь. Пока я пыталась понять, что это вообще было, ко мне подошла какая-то рыжеволосая первокурсница, взяла меня за руку и повела в сторону. "Ты тут новенькая? Не суйся к старшекурсникам, иначе потом будут проблемы". "Какие проблемы?" спросила я, пытаясь понять, в какой момент я к ним полезла. "Я просто хотела помыть руки. Просто держись от них подальше". Девушка явно спешила, так как уже в следующий момент, больше ничего не говоря, развернулась и убежала, пытаясь гибать остальной поток студентов. Ещё некоторое время я стояла на месте, но потом направилась дальше ходить по университету. В основном тут училось знать, наследники аристократических родов. Я даже увидела несколько знакомых лиц, в основном тех, кого я видела на фотографиях, когда изучала титулованные роды. Но и были те, кого я уже встречала лично. Например, кузины Джереона. Их я заметила в холле, но даже близко к ним не подошла. А ещё я увидела Рэйчел Родер. Я читала информацию о ней, но то, что она тут училась, упустила. Или мне это не предоставили, так как я читала то, что в общих чертах касалось её рода. Рэйчел была на втором этаже. Кадет в платье и элегантный пиджак сидела на диване в окружении подружек и каких-то парней. Она казалась слишком недосягаемой, величественной, великолепной в каждом своём движении. Наверное, я слишком долго смотрела на неё. Наверное, мне даже этого хотелось наблюдать за ней. Ветер Эйчел бесспорно была прекрасна, как безбожно дорогая картина. Но дело было не только во внешности, ещё и в том, как она себя вела, как разговаривала и как сидела. Будто бы никого близко к себе не подпускала, держала дистанцию, но все с упоением к ней тянулись, будто чуть ли не мечтая завладеть хотя бы таликой её внимания. Родер казалась королевой, которая уже сидела на троне. А я, смотря на неё, ощутила себя неким ничтожеством, во всяком случае, внешне, точно. Немного позже я всё же нашла уборную, в которой смогла вымыть руки, но из-за этого опоздала на первую пару. Когда я шла в аудиторию, коридоры уже полностью были пустыми. Из-за этого я более чем отчетливо услышала чьи-то шаги. Кто-то поднимался по лестнице, быстро, возможно, такой же опоздавший студент, как и я. Шаги приблизились и в коридор вышел парень. Я чуть воздухом не подавилась, поняв, что это был Даглас. Он выглядел так, словно что-то искал, вернее, как зверь, который вышел на охоту, хмурый, мрачный, в этот момент делающий глубокий вдох. после которого он повернул голову и скользнул взглядом по мне я вздрогнула всем телом и тут же развернулась после чего быстро пошла прочь я ходила по университету и меня никто не узнал я надеялась на то что Тейлор тоже не поймёт что это я тем более если учесть мою одежду очки шапку и то что Даглас не успел меня рассмотреть ведь я тут же отвернулась вот только в полной тишине коридора я прекрасно слышала шаги Дагласа и понимала что он шёл за мной примерно на 2 или 3 м позади. Внутренняя я уверила себя в том, что ему просто нужно было в ту же сторону, что и мне. Из-за чего решила остановиться около пьёвого фонтанчика, сделать вид, что хотела попить и таким образом пропустить его. Я включила воду и одной рукой опёрлась о фонтанчик. Но с замиранием сердца поняла, что Даглас тоже остановился. Теперь он стоял буквально в полуметре от меня, прямо за моей спиной. причём его взгляд я ощущала прямо на физическом уровне. И что же вы тут делаете, верховная светлость? Как он меня узнал? Обернувшись, я внутренне сжалась. Под взглядом дагласа мне стало жутко неуютно.